Глава 4. Дарую тебе, Дарья Всемогущий стяг хозяйке маршрута иные меры. Святодар вытащил из запасов её жёлтый флажок, тот ж-то, как был у Норы. А я даже и не увидела, в какой момент он его у неё отобрал. И нарекаю своей собирательницей. Этот уникальный артефакт будет тебе верным помощником. Он может всё, что придёт тебе в голову. А значит, только от тебя одной зависит, как скоро ты отдашь мне долг. Твоя фантазия Залог восторга пассажиров. Восторг пассажиров твой билет домой. Лёва толкнул меня в спину, явно намекая, что надежда вернуться к привычной жизни не через полвека всё же есть. Я и сама признаться воспряла духом. Я же не зря три салона подняла. А можно узнать точный размер долга? уточнила, перестраиваясь на деловой лад. Лучше прояснить всё на берегу. Пусть я пока не разбиралась в единицах измерения восторга. Разберусь же. А вот твоё мерило, В этот раз из-за пазухи Светодара появилась очередная изогнутая пробирка, но почему-то моя была гораздо больше, чем у Норы. А я только собралась возмутиться от несправедливости, как истукан поднял ладонь в запрещающем жесте, и я заткнулась. «Ты будешь собирать восторг и привозить мне. Чем больше привезешь, тем меньше будет становиться мерила. Когда долг закроется полностью, оно пропадет. Все, прощайся и занимай свое место. Не рекомендую нарушать расписание». Пассажиры останутся недовольны, и групица их восторга даже дна Мирелла не покроют. Дальнейших объяснений мне не потребовалось. Мало восторга, долгие годы отработки. Я повернулась к другу, обняла его за шею, на миг уткнулась в плечо. Лёва стиснул меня в ответ так, что рёбра затрещали. Мы расцеловались в щёки, и, подхватив с земли сумку, я без оглядки пошла в вагон. Сделала шаг на ступеньку одной ногой, второй и на следующую уже поднялась в длинном синем платье. Оно чуть не спутало мне шаг. Но я подобрала бархатные полы, свободные от сумки рукой, и продолжила подъём. На четвёртой ступеньке ощутила, как на грудь падает тяжёлая волна тёмно-русых волос. А на пятой моя дорожная сумка превратилась в деревянный чемодан, и мне даже стало страшно представить, во что трансформировались мои вещи под воздействием этой удивительной магии. "А ты хорошенькая", поприветствовала меня Нора, всё это время ожидавшая в тамбуре. "Вполне можешь зарабатывать восторг своим особенным" Она выделила последнее слово таинственным голосом. «Расположением к пассажирам мужского пола». Я нахмурилась, что за намёки. Но я бы не советовала. Пойдёт дурная слава, быстро истаскаешься. «Даже не собираюсь», — отрезала я немного рисковато. «Не знаю, как я выглядела в данный момент, но какую бы внешность не подарил мне поезд, подобное предложение звучало оскорбительно». «Вот и правильно», — не обиделась на резкий отпор Нора. «Ну но что же ты стоишь? Закрывай дверь и отправляй поезд». Следующая станция Двуликий мир. Воинственность моя резко поубавилась, а на смену ей пришла растерянность. А как? беспомощно спросила я, разворачивая флажок. Не-не-не, воскликнула Нора перепуганно, подалась ко мне навстречу, будто пытаясь вернуть всё на место, и я поспешно закатала флажок обратно. Ты правильно подумала, что это надо делать при помощи стяга, но только не разворачивай его без крайней нужды. Запомни, он теперь продолжение тебя. Он делает все, что ты пожелаешь, но только в пределах поезда. Как только его покидаешь, становишься собой, обычным человеком из искудевшего мира. Но если ты развернулась тяг, начинай бояться. В развернутом виде он дает доступ в такие миры, пассажиры из которых нам с тобой и даром не нужны. Поверь мне на слово. Ну что ж, ничего не понятно, кроме того, что флаг разворачивать не надо. Но надо работать. Я ударила выданным мне артефактом по двери, мысленно отдавая нужную команду. И она тут же закрылась. Потом, вспомнив, что делала Нора, поднесла его к убам и сказала: "Осторожно, поезд отправляется. Следующая станция Двуликий мир". И замерла, ожидая рывка, но совершенно ничего не происходило. А Нора и Хеддинка улыбалась, глядя на мою растерянность. "Эх, учить тебя и учить", кинулась нескладительно Мустаф развлекаться, глядя на меня. "Смотри, вот тут магическая топка. Она протянула руку к круглой тяжёлой дверце, расположенной в стене тамбура, но открыть её не смогла. Её попросту откинула к противоположной стене. Ох, чёрт, забыла, что я больше не хозяйка. Выругалась Нора, мигом утратив спесь, и потёрла пятую точку. «Открой, кинь туда свой волос и прикажи трогаться». Ах, вот зачем мне такие красивые длинные волосы. Чтобы в топке их сжигать. А я-то обрадовалась. Но горевать по косам не стала. Сделала всё, как сказала бывшая хозяйка. Осторожно открыла дверцу и кинула выдернутые из чёлки волосок в синее совершенно не горячее пламя. Не успела отдать приказ отправляться, как на миг стало темно, поезд дёрнулся, а потом включился свет, и мы помчались по воздуху сквозь тьму, куда-то в неведомый мне мир. А теперь ты должна убрать сосуд в магический превратник и выдать мне билет, подсказала Нора, выводя меня из ступора. Казалось, я была готова к тому, что поезд полетит сквозь пространство, но вот не до конца, как выяснилось. скинула на бывшую хозяйку вопросительный взгляд. Превратник? Я всегда считала, что это человек. Ну нет, не в нашем деле. Пожала она плечами и расправила складки пышного серебристого мини-платья. Мини? Она же только что была в таком же длинном синем, как на мне. А можно мне на первых порах как-то более доступно объяснять происходящее? Попросила я недовольно, но тот же вспохватилась и сбавила тон. Я сейчас настолько растеряна, что плохо понимаю даже знакомые слова, а уж про незнакомые и говорить нечего. Вспомните себя в первый рабочий день и проявите терпение, будьте добры. И не напоминай, отрезала Нора. Но ты права во всём, за исключением обращения ко мне на вы. Я опять вопросительно выгнула бровь. Это всё, что она услышала? Не надо мне выкать и напоминать о возрасте, это жестоко. Вон оно что. Нора надула губы и, сложив руки, отвернулась к тёмному окну. Если подумать, то её можно понять. Бывшая хозяйка привыкла воспринимать себя молоденькой девой, и намёки на преклонный возраст для неё болезненны. Прости, Нора, от души повинилась я. Так ты расскажешь, что мне делать дальше? Так-то лучше, расцвела улыбкой моя наставница. Конечно, я расскажу. У этого состава есть несколько входов, а выход всего один. Вот тут. Нора кивнула на дверь за стеклом, который по-прежнему простиралась тьма. И защищает его привратник. Тронь стену с тягом и увидишь. До меня дошло, о чем толкует Нора. Как только я вспомнила светящийся шлагбаум и висящую в воздухе пробирку. Осторожно тронула стену флажком, и из нее выпала обычная прессованная полка из ДСП. «Так и должно быть», — уточнила я, прежде чем поставить на нее сосуд. Нора тяжко вздохнула и покачала головой. «Запомни основное правило, Дарья», — начала она менторским тоном. «Тут все должно быть так, как ты считаешь нужным. Представила ты в голове место, куда отправишь сосуд, как полку из «не пойми чего» — так и будет. Представила, как дерево — сосуд на нем и повиснет». сделала у себя в голове вывод, что все в поезде меняют наряды соответственно миру, в который едут. Ноара провела рукой вдоль своего тела. Вот я сейчас и стою перед тобой в одежде по моде смешанного мира. Так это всё я? Поразительно. Но нужно свыкаться с чудесами, а то мне придётся очень сложно, пока не приму факт своего всемогущества. Правда, нужно не забывать, что могущество это работает только в конкретно обозначенном поезде. Я осторожно поставила колбу на деревяшку, и они мгновенно скрылись в стене. Всё, как я себе и представила. Чтобы не выглядеть в глазах Норы законченной тугодомкой, я проявила чудеса смекалки и взялась за ручку единственной двери. Пойдём за билетом, то ли спросила, то ли предложила я. Робкость не входила в список качеств моего характера, а сейчас вот овладела мной, заставляя мямлить. Никуда не годится. С этим надо что-то делать. Да, мне нужен билет, пока охранные чары поезда не выкинули меня как мошенницу. Поддержала предложение Нора, а я нажала на ручку и толкнула дверь. Запомни, донеслось мне в спину резкое, я чуть не подпрыгнула на месте. Без билета пассажир может находиться в поезде только пока тот летит в межмирье. Очень интересно. Но куда интереснее то, что предстало перед глазами за дверью, то есть сам вагон. В поезде я ездила один раз в жизни. В глубоком детстве мы с бабулей добирались на нём в Крым. И вот как-то в моих воспоминаниях тот купейный вагон остался совсем не таким, как этот. Так и должно быть? Обернувшись к норе, спросила я, И ей пришлось заглянуть мне через плечо. О, уже и вещи мои вышвырнула. Миленько, проворчала бывшая хозяйка. Она имела в виду тюке, лежащей на пушистом ковре посреди просторного квадратного холла. Но я спрашивала не о них. Хотя раз Нора не удивляется тому, что вагон явно не стандартный, и вдоль тёмных окон с голубыми занавесками по его правой стороне стоят диваны и кресла, значит, для магического поезда это норма. Ладно, можно порадоваться, что идти-то в тесноте мне не придётся. Ближайшую от тамбура дверь, расположенную на левой стороне холла, я открывала, приготовившись снова удивляться. Но за ней нашлась небольшая, совершенно пустая прямоугольная комната. Обвела ее взглядом, прикидывая назначение, но ничего в голову не пришло. Зашла в следующую комнату. Тот же размер и та же обстановка. Голые стены. Третья оказалась побольше и квадратная, но тоже совершенно пустая. Как и четвертая. Неоткрытой осталась еще одна дверь с окошком в торце, но она вела в следующий вагон. и в нее я заглядывать не стала. Повернулась к Норе, которая уже уселась на диван, обложилась своими пожитками и наблюдала за мной, посмеиваясь. Бывшую хозяйку явно развлекала моя растерянность, а помогать мне она не торопилась. Я приняла вид, с которым обычно отчитывала за косяки своих сотрудников и сделала шаг к Норе. «А ты уверена, что Светодар имел в виду именно такую оплату за твой проезд?» спросила строго. Элеонора перестала улыбаться и вскочила с дивана. «Ой, подумаешь, скучная ты!» принялась она оправдываться. Не головой думать совсем не хочешь. Я тебе уже несколько раз сказала, что ты в этом поезде творец. Считай Бог. Всё, что в хозяйском вагоне было создано мной для себя родимой, исчезло. Что у поезда заложено в базовой настройке осталось, то есть надо понимать, что в остальных вагонах обстановка тоже вернулась к исходному состоянию. Нора хмыкнула. Прямо представляю, как недовольны сейчас пассажиры. Ведь всё мной сотворённое благо исчезло. Могу гарантировать, что на следующей станции восторга ты не то что не соберешь, а даже еще и компенсацию должна останешься. Чего? Какую еще компенсацию? Возмутилась я. За отвратительный сервис. Так что давай-ка пошевеливай активнее мозгами, дорогуша. Выдай мне срочно билет и займись обустройством пассажирских вагонов. А свой оставь напоследок. Главное в нашем деле пассажирский восторг. Я подошла еще ближе и треснула нору по руке флажком. Не сильно, правда. Ваш билетик. Гаркнула, потому что достала она умничать. Бывшая хозяйка вздрогнула скорее от неожиданности, чем от боли. А на её руке в том месте, куда пришёлся удар, раступила квадратная чёрная печать, на которой отчётливо читалась надпись. «Оскудевший мир, смешанный мир, третий вагон, третий купе». «Ты бы мне его ещё на лоб налепила», возмутилась Нора, безрезультатно потеряв руку. «Не могла просто в воздухе билет создать?» «Объяснять нормально надо», сообщила я ей без грамма раскаяния. «Я по вагонам, ты со мной?» Элеонора вздохнула. Для начала вызови проводников и создай доску с расписанием. Нехотя принялась она делиться со мной опытом. Посмотришь, кто и куда едет, выслушаешь помощников. Они расскажут, какие у пассажиров жалобы, а уж потом начнёшь исправлять и угождать. Помощники это хорошо. Замечательно, что мне не придётся всё делать самостоятельно. И много у меня помощников. Ну, это как посмотреть. Если по числу вагонов, то 7. А если по желанию тебе помогать, то ни одного. Почему? Искренне удивилась я. Может, эта Нора не смогла из-за своего вредного характера найти общий язык с коллективом? А у меня всё получится. Да потому что духи рабы поезда не настроены на расположение к командующему или живому. Запомни, они отвечают только на чётко поставленные вопросы и выполняют прямые приказы. Инициативы и подсказок от них не жди. Духи? Она сказала: "Духи это души умерших людей, час от часу не легче. Я вообще-то боюсь всяких привидений и духов". «Но кому мне на это жаловаться? Не нори же!» Я обречённо поднесла свой жёлтый микрофон к Кубам и произнесла «Всем помощникам явиться в хозяйский вагон!» Я ждала их через дверь, но не успела моргнуть глазом, как духи полезли через стены, и далеко не все из них оказались бывшими людьми. Призраки, сделав круг по вагону, зависли в воздухе перед нами с Норой, и я ощутила, как внезапно похолодало. Поёжилась. «Доложите обстановку по вагонам!» Преодолевая страх и стараясь не дрожать, попросила я. Никто из помощников не издал ни звука. Нора толкнула меня локтем в бок и прошипела. Расписание и схема, затем приказ. Прямой приказ, а не непонятно, к кому обращенная просьба. Я начала закипать. Чувствовать себя растяпой я не привыкла, а из затворившихся вокруг мистических вещей терялась и выглядела именно такой. Стараясь не обращать внимания на призраков, я прямо сквозь них, они, правда, вовремя разлетелись, Протокол к стене с дверями подняла флажок и резкими движениями очертила между двумя пустыми комнатами большой прямоугольник. Вперв в него колючий от досады взгляд, я мысленно велела показать мне схему вагонов, занятые и свободные купе, расписание, время стоянки и карту маршрута. Всё всё, что в голову пришло, затребовало, чтобы два раза не вставать, как говорится. Стена затрещала, засверкала символами и выдала мне требуемое. Я только мельком окинула настоящую живую доску взглядом, потом, когда останусь одна, внимательно изучу. И, повернувшись к зрителям, застыла как строгая учительница. Только у меня вместо указки был жёлтый стяк. "Первый вагон представится и доложит обстановку", скомандовала я, и вперёд вылетел голубой газообразный огромный кот. "И я Томас", сообщил он, превращаясь в мужчину с усами и хитрыми глазами. "У меня в вагоне заняты 6 купе из 10, во всех пропали удобства, горячая вода и перины". Из холла ещё из легомаки и развлекательный экран и моя личная лежанка. На последнем слове он, видимо, от возмущения опять превратился в кота, и голос призрака приобрёл мурлыкающие нотки. А тебя как звать? Наверное, при жизни Томас был оборотнем. Это ведь они превращаются в животных. Меня зовут Дарья, и я новая хозяйка маршрута, сообщила я. Расскажи, на что пассажиры жалуются особенно громко? М-да, мы уже поняли, что старой хозяйки больше нет. Не первую меняем, проворчал кот. О жалуются на отсутствие комфорта и скуку. Ясно. Для начала надо будет им вернуть всё, что было, а в качестве компенсации придумать что-то новое и интересное. Второй вагон представится и доложит обстановку. Продолжила добывать я информацию и потёрла висок, пытаясь простимулировать мозговую активность. Мне надо каким-то образом успеть познакомиться с помощниками и в это же время придумать для пассажиров увлекательное времяпрепровождение. Я Мартин. Этот призрак при жизни был страшненьким, неведомым мне существом, с огромными ушами и носом, круглыми, как плошки, глазами, тоненькими ручками и ножками, а ещё, судя по всему, имел зелёный цвет кожи. Он и сейчас светился зелёной дымкой. В моём вагоне занято семь купе. Пассажиры возмущаются, а возмущались в один голос пассажиры и его, и ещё четырёх пассажирских вагонов из-за того же самого, что и пассажиры Томаса. Об этом я выслушала от Рамуальда, бывшего человека с наружностью рыцаря, Девона, непонятного существа с руками почти до пола и вытянутым лицом. Годрика, гнома без одного уха. Фарадея. Этот когда-то был, наверное, феей или фейем. Я так решила из-за маленького размера помощника и призрачных крыльев за его спиной. Жалобы отличались от остальных лишь у седьмого духа, поскольку его вагон оказался вагоном рестораном. У огромного синего великана по имени Оргух пропали коптильня, холодильный шкаф, самогонный аппарат. А уютные столики и кресла превратились в жёсткие лавки и грубые деревянные панели. В общем, картинам мне стало понятно. Приказ всем помощникам: объявить пассажирам, что им невероятно повезло оказаться на эксклюзивном рейсе и пообещать сюрприз. Свободны. Махнув рукой в сторону двери, распорядилась я и принялась расхаживать по вагону из конца в конец. У меня рождался план. Сколько времени проводят пассажиры в пути? Я метнулась к информационной доске и машинально дотронулась до красной ленты, вьющейся по чёрному полотну сквозь разбросанные на нём разноцветные кольца. Это же карта. Красная лента маршрут, а кольца миры, надеюсь. Нельзя было как-то понятнее изобразить мои мысли, с названиями там, километрами. Не успела подумать, как о чудо. Карта зашевелилась и полностью изменилась. Одна её часть так и осталась чёрной, а красная лента превратилась в бегущую по бледно-розовой извилистой дороге точку. Это мы Наш поезд продвигается сквозь межмирье ко второй половине карты, развернувшее жёлтое кольцо в мир Двуликих. Так было подписано. На этой части карты уже было всё как надо: континенты, леса, реки, моря и города. А главное, зелёным огнём горели остановки нашего поезда. Столица мира Двуликих, Ликанра. 26.2.46.2.23 26, в пути. Стоянка 2 часа. Высвечивалось на табло И от того, что последняя цифра постоянно уменьшалась, я догадалась, что это время. Отлично. За сутки можно многое изменить. И много чего добиться. Разумеется, начну я с благоустройства купе и холлов. А затем займусь рестораном. А как только проверю свои возможности, разверну-ка я на крышах вагонов разнообразные места для отдыха и развлечения. Зимний сад, бассейн, тренажерный зал, теннисный корт или боулинг. Может, даже ночной клуб или казино. Нет, казино нельзя. Вдруг кто-то проиграется в пух и прах. Восторга это точно мне не принесёт. Тогда можно массажный салон или даже спа. Так, надо будет провести соцопрос среди пассажиров и выяснить у Норы, где я могу нанять живой обслуживающий персонал. Идеи рождались и захватывали меня с головой. А тазарта кололо кончики пальцев и кипело в груди. Я решительно повернулась к бывшей хозяйке. Она так и наблюдала за мной, сидя на диванчике. Присаживаться к ней я не стала, но буквально засыпала вопросами. Мне нужно войти в вагон, ударить флажком и представить новую обстановку. Если я хочу сделать у поезда второй этаж, мне нужно лезть на крышу? Могу я нанимать на работу сотрудников? Чем им платить? У меня у самой есть зарплата? Я могу делать в своём поезде вообще всё, что захочу, или есть какие-то ограничения и законы с правилами? Полегче, дорогуша, изобразив притворный испуг, замахала на меня руками Нора. Зачем столько суеты и энергозатрат? Я открою тебе маленькие секретики нашей работы, и не нужно тратить так много усилий. Секретики типа как украсть у вампир шард артефакт для выхода на солнце, а потом спасти и получить лошадиную дозу восторга? уточнила я, тыкнула пальцем в небо, проверяя догадку, которая у меня возникла ещё в нашем мире. А что такого? не смутилась бывшая хозяйка. Поработаешь немного, получишь за свои старания шиш вместо восторга и сразу вспомнишь про мои секретики. Вот уж не думаю, что опущусь до мелкого воровства. А ещё подозреваю, что Нора так долго отдавала свой долг именно из-за того, что не брезговала сомнительными способами добычи восторга. Я очень постараюсь обойтись без этого.